Афинские праздники Все эти мраморные храмы, украшенные скульптурами знаменитых воятелей и картинами знаменитых живописцев, были построены не за тем, чтобы стоять понапрасну. К ним сходились люди, чтобы чтить богов праздниками. Помните, жители города Тарента хвастались, что у них праздников больше, чем дней в году. Афиняне были скромнее. У них в году было около 50 праздников, и занимали они в общей сложности около 100 дней. Вы скажете, что и это много. Но подумайте о трех вещах. Во-первых, у греков не было еженедельных выходных, как у нас по воскресеньям, так что праздники были просто возможностью отдохнуть. Во-вторых, у греков бедняки почти не ели мясного, а на праздниках приносились жертвы, и жертвенное мясо шло на угощение. Так что это было возможностью подкормиться за государственный счет. А в-третьих, и в главных, гражданам хотелось собраться вместе. И если город их процветал, то поблагодарить богов, а если бедствовал, то попросить у них помощи. На праздниках они были не зрителями, а участниками. Все представления, даже театральные, и хоровые, были, по-современному выражаясь, самодеятельными. Зрителями считались боги. Три праздника были главными в Афинском году. Во-первых, Панафинеи в честь Афины. Во-вторых, Анфистерии и Дионисии в честь Диониса. В-третьих, Элевсинии в честь Деметры. Панафинеи справлялись в июле, тотчас после жатвы. Это был праздник шествий и состязаний. Шествие шло поблагодарить Афину за удачный год и окутать ее статую новым покрывалом, которое целый год ткали селены избранные по жребию афинские девушки. Это то самое шествие, которое изображено на фризе Парфенона. А состязания были такие же, как в Олимпии и на других играх. Бег, скачки, борьба, прыжки, метание копья и диска. Победители получали большие амфоры с маслом и залив, собранных в священной роще Афины. На амфорах была изображена афиновоительница с копьем и щитом. Начинались же состязания факельным бегом от алтаря любви в пригородной роще. Бегуны эстафеты несли горящий факел к алтарю Афины на Акрополе. Говорили, что этот бег учредил когда-то сам Прометей, добыватель огня. Анфистерии справлялись в феврале, а Дионисий в марте. Первый праздник был проводами мертвого царства зимы, второй встречей новой весенней жизни. Это тоже были праздники шествий и состязаний, но особенных. Шествия изображали прибытие Диониса, бога плодородия, из заморских стран, верной Афины. На анфистериях он ехал на корабле, поставленном на колеса, а изображал его архонт-жрец в маске. На Дионисиях он следовал посуху с дорожной свитой, а изображала его статуя из городского храма. Состязания на Анфистериях были выпивки. Вскрывали молодое вино, раздавали большие кружки. По трубному сигналу начинали в запуске пить. И кто первым допивал, тот получал в награду мех с вином. А состязания на Дионисиях были совсем другие. На круглой площадке вокруг Дионисова алтаря пять дней подряд соревновались хоры. В первый день исполняли песнопения, вроде тех, которые слагали Терпандр и Орион. Во второй – комедии. В третьей, четвертой и пятой – трагедии. Каким образом хоры исполняли комедии и трагедии, об этом будет речь на следующих страницах. Наконец, элифсинии справлялись в сентябре, на повороте года к зиме, и это был праздник таинственный. Был миф. У богини земли Деметры была дочь Кора. Ее похитил в жены подземный бог Аид. Деметра удалилась в город Элевсин, в дне пути от Афин, замкнулась в храме, и земля во всем свете перестала родить плоды. Боги пожалели ее и разрешили Коре проводить треть года с матерью на земле, треть года с мужем под землей, а треть года с кем сама захочет. Она выбрала мать, и поэтому в Греции зима короткая, а лето длинное. Это значит, говорили греки, что вот так и зерно, умирая в земле, возрождается новым колосом. И человек, умирая, хоть не может воскреснуть вновь, но может обрести за гробом новую блаженную жизнь, если будет посвящен в тайное учение эллифсинских жрецов Деметры и Коры. Это посвящение и совершалось на эллифсиниях. Объявлялось священное перемирие, В Элевсин стекались толпы народа, из Афин шла процессия и несла закрытый круглый короб, а в нем неведомые священные предметы. Были жертвоприношения, ночные песни и пляски, посвящаемые, постились, а потом пили Деметрино питье кики из вина с тертым сыром, крупой и кореньями, и входили в храм. Там перед ними раскрывался заветный короб, показывались и объяснялись священные предметы, а потом каждый произносил слова «Я постился, я пил кикий я брал из короба, я сделал то, что сделал, я положил обратно в короб» и считался посвященным. А на другую ночь для тех, кто был посвящен в прежние годы, показывалось еще более таинственное зрелище, сперва мрак и плач со всех сторон, а потом яркий факельный свет и ликование. Но что это были за священные предметы и что это было за зрелище, нам неизвестно. Об этом всем разрешалось знать и никому не разрешалось говорить. И действительно, об этом никто не говорил и не писал. А знали все, потому что в элевсинские таинства посвящались даже рабы. Перед смертью все равны.